Книга 2. Осень. Глава 18. Обломки корпуса Семени Надежды медленно продолжали свой путь к центру системы, сквозь пояс астероидов. Большая часть корабля была разрушена взрывом, однако жилая зона и грузовые отсеки не получили особых повреждений, благодаря надежному защитному экрану, которым оснащают любой звездный корабль с людьми на борту. Вокруг корабля вращался небольшой модуль, наспех собранный из оставшихся после взрыва обломков. Теперь его корму украшали усовершенствованные ионные двигатели. Внутренности модуля были буквально напичканы инопланетными технологиями. Новенький газовый сепаратор неустанно разлагал остатки запасов воды на кислород и водород, которые в жидком виде закачивались в резервуары, расположенные под новыми двигателями. План «Легион формы» был прост — стремительная атака на обладающих жизненно необходимыми телами двуногих обитателей светлого мира воды. Толстый диск манил к себе словно яркий луч надежды и приближался к точке пересечения с нынешним курсом легион-формы. События развивались стремительно. То, что некогда было промодом и тили, теперь превратилось в освоенных носителей. В теле промода находилось устройство центрального контроля, а вспомогательное контрольное устройство вселилось в тело тили. Кроме них, из излишков органики были собраны три мелкие активные формы. Тело Промода подверглось менее радикальным изменениям. Легион Форма занимала лишь его грудную клетку, внедрив контрольные узлы в мозг носителя. Всю нервную систему человека пронизывали контролирующие нити. Кроме того, к ней было добавлено несколько разнообразных органов. Из глазниц выросло некое подобие хризантем оранжевого цвета. Лепестки розовой чувствительной ткани пробились из тела наружу в области плеч. Из запястий вырос целый лес небольших щупалец, а под нижней челюстью процветали толстые зеленые полипы. Однако, несмотря на эти изменения, тело Промода до сих пор сохраняло человеческие очертания. Вот только мозг Промода бишвана легион форма захватила еще не полностью. человеческий разум находился в настоящий момент в состоянии промежуточном между жизнью и смертью на первое время легион форме очень пригодился мозг аборигена. мозг оказался неплохим и с его помощью можно было легко осуществлять контроль поскольку он изначально был высокоспециализирован. тело промода было размещено в зателевом решетчатом каркасе из металлических стержней, покрытых содержащим медь сплавом и напоминало металлического морского ежа. Щупальца в веселом танце извивались вокруг его рук. Промот время от времени впадал в забытье. Пробуждение сопровождалось крайне неприятными ощущениями. Он все еще получал импульсы боли из различных участков тела, хотя они и были достаточно слабыми. По крайней мере, муки, которые он испытал в самом начале, больше не повторялись. Хуже всего было то, что Промот не утратил полностью разум, даже после того, как на месте его изуродованных глаз появились оранжевые цветы, выдвинувшиеся достаточно далеко, чтобы он смог увидеть, во что превратилась его Тилли. Промоду никогда не забыть этого ужасного зрелища. А уж когда она родила маленьких, похожих на щенят инопланетных созданий с собачьими головами и обезьяноподобными конечностями, его затуманенный разум пронзила мысль, почему именно он избран на эту проклятую роль стать телесной оболочкой для ужасной инопланетной формы жизни, все еще сохраняя способность думать, он смог воспроизвести в памяти все предшествующие события припомнить достаточно фактов чтобы обвинить в произошедшем только самого себя забытие приносило облегчение временами промот различал в своем мозгу завывание чужака слышал бесконечный рев похожий на шум мучащегося скорого поезда казалось новый хозяин тела не обращает на свою оболочку Ровно никакого внимания, но Промод ощущал его присутствие, знал, что чужак находится в его теле, видел все происходящие с ним превращения. Общаться каким-либо образом с Промодом новый хозяин не считал нужным. А в теле бывшей жены Промода уже не осталось ничего, даже приблизительно схожего с человеческим. Оно стало плоским и вытянутым, достигнув почти шести футов в длину. Голова была сильно сплюснута, и формой теперь напоминала скорее наконечник стрелы, нежели человеческий череп. Торчащие из глазниц хризантемы на розовых стеблях медленно кивали своими головками. Нагромождение зеленых полипов на месте шеи колыхалось из стороны в сторону, Постоянно двигались покрытые роговевшей броней руки. Внимание чужака привлек зуммер компьютера. Он принялся внимательно разглядывать дисплей. В поле зрения наблюдательных приборов попал отразившийся на экране в виде крошечной точки маленький космический корабль. Он двигался по длинному пути к водному миру. У легион формы Зрелище вызвало новый приступ деятельности Части вакуумного устройства были переделаны в небольшую ракету Из стальных деталей кухни был смонтирован крошечный литейный цех Где были отлиты и отштампованы металлические детали Новый хозяин тела Тили Бешван Соорудил из разрозненных электронных компонентов систему наводки Скоро маленькая ракета будет готова Стояла осень с обычной для саскоча погодой. Со свинцового неба моросил сплошной пеленой холодный дождь. С севера дул леденящий ветер, заставлявший жителей колонии пониже натягивать головные уборы и поднимать воротники. Акандер Расуп проворно скользнул в бар Токси, в Кунг-стрит, неподалеку от установленной гита границы Акандер сделал глубокий вдох, вот он и снова на границе, и снова находится на волосок от смерти. Швейцар с поклоном проводил его внутрь, в неосвещенную зону, нашпигованную видеокамерами и потайными датчиками. Дождь снаружи не прекращался ни на минуту, но в его ритме не было ничего успокаивающего. Дождь. только сильнее нервировала Кандера. Причины для того, чтобы нервничать, были. В гардеробе он снял с себя шляпу и плащ и протянул их приветливо улыбающейся девушке кореянке. Затем, просунув палец под воротничок, попытался поправить белый шелковый галстук. Во взвинченном состоянии сделать это было нелегко. Подмышки его клетчатого пиджака увлажнились от пота. В этот момент на плечо Акандера легла чья-то тяжелая рука, резко развернувшая его на сто восемьдесят градусов. На него с жуткой улыбкой глядел Каухук, Хук, ужасный убийца, работавший на крутых братцев. Губы его были растянуты в ухмылке, но черные глаза не улыбались, в них вообще невозможно было прочесть ни малейшего оттенка эмоций. Каухук обыскал Акандра, проверяя, нет ли спрятанного оружия, а затем проводил в маленькую затемненную комнату. В какой-то миг Акандеру захотелось броситься назад, к дверям, и бежать, куда глаза глядят. Но он быстро овладел собой. Когда он заговорил, то сам удивился, что голос звучит ровно и спокойно. Ну ладно, все в порядке. Сколько нужно ждать? Улыбки на губах Каухука, как ни не бывало. Недолго. Акандер огляделся по сторонам. Позади него находилась почти неразличимая ниша с черными оттенками. Окон не было, дверь только одна. Четыре стула и стол составляли единственное убранство комнаты. Если что-то пойдет не так... «Ему отсюда живым не выбраться!» Словно напоминая о его положении, невыносимо зачесались имплантированные в соски крошечные микрофончики. Тончайшие проводки, вживленные ему под кожу, сходились в мягкий пучок на округлившемся животе, которое Акандера заставили нарастить, посадив на специальную диету. «Восемь тысяч калорий в день, день за днем!» пока он не набрал достаточно жирка, чтобы разместить в своем теле микромагнитофон размером с ноготь большого пальца. Влажными ночами тело Акандера чесалось так сильно, что он с трудом сдерживался, чтобы ногтями не разодрать кожу на животе. Но, как сформулировал с присущим ему оптимизмом лейтенант Грикс, если он, Акандер, действительно собирается... сорвать крупный куш, то от таких мелких неприятностей никуда не денешься. Крутые братцы были чертовски осторожны, и сейчас все указывало на то, что ставки в этой игре уже сделаны, и притом немалые. Стулья в комнате было четыре, следовательно, помимо братцев и его самого, предполагалось присутствие четвертого. Этим таинственным четвертым мог быть только босс, которого они так долго выслеживали. Все лето Акандер занимался доставкой братцам Тропика-45. Каждый следующий пакетик был больше предыдущего, а теперь велись переговоры относительно партий в целую тысячу унций жидкого наркотика. и Его стоимость была баснословной. Очевидно. Босс решил взглянуть на этого самого Акандера, который теперь превратился в их главного поставщика товара. Раздался шум приближающихся шагов. По приказу Каухука Акандер плотно прижал ладони к столу. В комнату вошли двое в одинаковых черных костюмах и белых рубашках. Лиц их было почти не видно, под надвинутыми на глаза широкополыми шляпами. Галстуки... украшали массивные бриллиантовые заколки оба молча опустились на стулья акандер снова почти физически ощутил на себе не предвещавший ничего доброго яростный взгляд это были они легендарные внушавшие ужас крутые братцы они заговорили и Акандору показалось что спокойная бесстрастная модуляция их голосов Напоминает речь роботов. «Ваш план заинтересовал нас», — сказал один из братцев. Как обычно, было трудно понять, который из них в этот момент говорит. «Замечательно», — пожав плечами, улыбнулся Акандер, всеми силами пытаясь скрыть свою нервозность. «Он заинтересовал также и одного нашего друга. Он хочет встретиться с вами». «Акандеру». С трудом удалось скрыть охватившее его волнение. Он был уверен, что крупная рыба идет прямо в сети. Почти одновременно с последними словами братцев, в комнате возникла фигура еще одного человека. Высокого, в накинутой на широкие плечи, черной накидке с капюшоном и в широкополой, низко надвинутой на глаза шляпе. Лицо его было едва различимо, но Акандер... Готов был поклясться, что разглядел усы. Это был человек с раздвоенным подбородком, длинным носом и усами. — Ваше предложение действительно интересно, — произнес незнакомец с типичным для Саскача гнусавым акцентом. — Это не просто предложение. У нас есть товар. — Я знаю, но мне не совсем ясно, где вы его берете. Другим группам сталкеров вы не знакомы. Я сам проверял. Мы, как говорится, вольные стрелки. Ни на кого постоянно не работаем. Мы имеем дело с людьми джуджу, -джу, обитающими в лесах. Как вы сами понимаете, мы профессионалы. Хм, видимо так. Судя по количеству товара, который вы доставили. 56 унций за раз, затем 200, а теперь еще больше. Вы точно очень деловые ребята. Тут вы правы. Мне также известно, кто ваш курьер, и я не перестаю удивляться, почему вы выбрали именно его. Акандер с трудом унял дрожь. Если не ошибаюсь, этого джентльмена зовут Карни Окс. Я уверен, имя заинтересует моих коллег. Крутые братцы синхронно повернулись и посмотрели сначала на своего босса, а потом на Акандера. Последнему ничего не оставалось, как избрать тактику нападения. «Да, это наш человек», сказал он спокойно. «В своем деле он большой мастер, ведь он чаще всех совершал ходки с товаром через все плато». «Ваша правда», согласился босс. «Окс был в своем деле одним из первых. Меня только удивляет вот что. Почему он все еще жив?» Крутые братцы быстро заговорили на своем монотонном, будто компьютерном языке. Странные чужие звуки, складывавшиеся в слова и фразы, словно наждаком царапали слух. Лиц братьев не было видно. Все это делало их похожими на телеэкраны с выключенным звуком. «Почему мы об этом раньше ничего не знали?» спросил тот, что сидел слева. «Да при чем тут этот парень?» Вы ведь имели дело только со мной. Я знаю, что у вас с ним были какие-то нелады, но сейчас вроде бы все в порядке. Разве не так? В конце концов, он у нас всего лишь курьер. Мы еще не до конца разобрались с мистером Оксом. Ну, думаю, на днях вы сможете встретиться и поговорить по душам. По мнению мистера Окса, вы сейчас излишне расстроены. Пройдет еще немного времени. Вы взглянете на ситуацию более трезво. и поймете, прошлое пустяк, ничто по сравнению с нашим последующим долгосрочным и взаимовыгодным сотрудничеством. Мы таких вещей не забываем. Акандер почувствовал, что потеет. Послушайте, наши контакты сулят большую выгоду. Я доставляю вам тропик хорошего качества, чистый, без всяких примесей, у моих друзей в джунглях. хорошей лаборатории. Вы в свою очередь регулярно получаете расфасованные партии товара и по выгодной цене. К чему ворошить старое? У нас есть опытный курьер, рискующий ради нас своей жизнью. Так почему бы вам просто не забыть неприятные эпизоды прошлого? Иметь дело с братцами было крайне опасно, а не забывал об этом. И каждый раз, когда бросал на них взгляд, Чувствовал, как по спине бегут мурашки. Он перевел взгляд на босса. Поля шляпы по-прежнему закрывали его лицо, но Акандер заметил сардоническую усмешку на его тонких губах. Босс по-прежнему хранил молчание. Акандера охватило отчаяние. Каухук был совсем рядом, а из комнаты ни за что не выбраться самому. Братцы снова заверещали разом на своем языке. Потом заговорил тот, что находился справа. «Мы подумаем об этом. Передайте мистеру Оксу, что долг все еще остается за ним, но пока мы даруем ему жизнь». Акандер судорожно сглотнул. Во рту и горле совсем пересохло. «Хорошо, благодарю вас. Надеюсь, что мистер Окс скажет то же самое. Вы дарите ему жизнь». Он продолжает свои переходы через плато Томпсона, и мы будем по-прежнему сотрудничать с жителями джунглей. После маленькой паузы он добавил, и мы все станем еще богаче. Братцы не выказали ни единого признака эмоций, а вот босс, напротив, ухмыльнулся. «Знаете, я очень рад слышать, что со стариной Карни все в порядке». И старой братьев в живых остались считанные единицы. Это ведь такой опасный бизнес. Босс вздохнул, словно выражая огорчение по поводу смерти любимых скаковых лошадей, а потом, не торопясь, поднялся, показывая, что разговор окончен. Один из братцев внятно бросил что-то Каухуку по-корейски. Каухук звонко щелкнул пальцами, Невидимые в темноте бара фигуры скользнули наружу чтобы прикрыть выход босса акандер сделал глубокий облегченный вдох допрос закончился и он остался в живых кроме того у него появился трофей записанный на пленку голос босса неужели братцы корейцы мелькнула у него мысль о них ходили легенды но конкретных фактов Известно было очень мало. До сегодняшней встречи Акандер считал их белыми Саскоча, но корейский язык знали очень немногие, а почти все корейцы немного говорили на интерлинге. Что касается Босса, то судя по произношению, он явно принадлежал к белой расе, выходец из клана старых поселенцев. Акандер надеялся, что после сегодняшней встречи, Из его тела наконец-то удалят этот проклятый магнитофон».